Глава двадцать Оставшись один, я побродил еще какое-то время по саду Идун, осматривая его уже с новой стороны, как место для проведения церемонии, а затем начал думать, что делать дальше. У меня снова образовались свободные сутки. Может, опять устроить выходной с Элией? В районе желудка кольнуло. Это хомяк не одобрил мой план и опять цапнул. С чего это у тебя образовались свободные сутки, когда у тебя висит божественное задание? Эй, губка меховая, завязывай меня кусать. И это не божественные задания толком. Так, текуче. Да и не так уж и актуальны эти божественные задания для меня. Я ж теперь и сам бог. Ты не бог, а ленивая скотина. Но даже если ты бог, то с какого именно момента ты вдруг решил от подобных заданий отказываться, а? Там репутация прилетит, и, возможно, что-нибудь еще. Я задумался. Да уж, что это я действительно? Божественные задания, оно и сейчас для меня актуально и даже если оно и побочное, божественный статус с него никто не снимал. В кои-то веки хомяк дело говорит. Главное, чтобы не услышал, а то ведь нос еще задерет. Хомяк выгнал грудь колесом. — Я все слышу. Неужели ты проникся моей мудростью, Твою ж мать! Ну, все, разок прав оказался, и теперь еще больше задалбывать начнет. Шикнул на него. — Цыц, мышь тосли и без тушканчиков разберусь, что делать. Я лишь обдумывал идеи». Комяк облокотился спиной на желудок и скрестил лапки на груди. «Ну-ну». Перестал обращать на нее внимание открыл задание. Передо мной тут же появилась квестовая стрелка. «Угу. Тут не вариант, иди туда, не знаю куда. Вон даже стрелочка указана. Так что вперед». Достав из инвентаря косу смерти, взлетел в воздух и полетел точно по стрелке. Стрелка вела на север от Олимпа сквозь продолжающуюся цепь гор. Передомой простирались километры достаточно однообразного горного снежного пейзажа, перемежающихся с зелеными подножиями очередного хребта и реками. Лишь через час достаточно однообразный пейзаж разбавил одна локация, попалась гора с кратером вместо вершины. Видимо, это потухший вулкан. В кратере же находилось буйство растительности, и зеленой поляны, и лесок, и даже парящее озеро внутри области с бьющими вверх гейзерами. Глянул на стрелку. Ну да, все верно. Она начала сворачивать в сторону именно этого ледяного оазиса. Блин, я летел сюда час. Если бы не полет, то я вообще хрен бы сюда добрался. Даже до самого Олимпа гораздо проще добраться, чем сюда. Интересно, что тут может быть? Спустившись вниз на одну из полян кратера, смотрелся по сторонам. Да, место очень красивое. Вообще ничем божественному саду иду не уступает. Трава прямо изумруд, высотой по щиколотку, вокруг красивейший лесок, с не меньшим количеством певчих птиц, чем в райском саду, со всех сторон раздавались птичьи трели. Ну вот, чего на Олимпе точно нет, так это гейзеров, которые били вверх, как фонтаны. В небо ходила плотная струя, а вниз, с высоты метров двадцать, уже падал небольшой локальный дождь. «Райское местечко, однозначно!» — сверился с квестовой стрелкой. Она указывала как раз вперед к озеру, только чуть направо. Ну что ж, вперед. Мне аж любопытно стало, где там под этим импровизированным дождем цветок растет. Пройдя вперед, увидел на другой стороне озера белую лошадь. Она пила воду из озера, сравнил со стрелкой. Хм, «Мне, походу, она и нужна. Может, эта лошадь как-то с цветком связана?» Прошел по берегу десять метров вправо и влево, следя за стрелкой. Да, все правильно. Я подошел немного ближе. В этот момент субъект моего квеста подняла морду от озера. Блин! Лучи солнца упали на лошадку, и она заблестела аки-бриллиант. Выгляделся внимательней. У нее был перламутровый закрученный рог, сияющий, как звезды, глаза и серебристая пышная грива. Единорог! Ну и ну, красота! Не зря оно обитает в таком далеком скрытном месте доставка су смерти я взлетел вверх и полетел прямо к чуду зверю, заметив меня единорог дергаться не стал как стоял у воды так и продолжал стоять, а у меня меж тем перед лицом выскочила табличка внимание вы обнаружили единорога для приручения необходима золотая уздичка обратитесь к богу кузнечного дела Я снова полетал вправо-влево и убедился, что квестовая стрелка указывает на единорога. И все-таки, при чем тут цветок Непентес и единорог? Он его съел, что ли? Ничего не понимаю. Хотя, может, это начало какой-то квестовой цепочки, где в конечном итоге я получу свой Непентес? Возможно, возможно. Присмотрелся к окружению коняшки. От него в сторону леска шла цветочная тропинка. Что-то мне это напоминает. Точно. Примерно в таком расположении остаются огненные следы за моим Найтмаром. Похоже, что у этого единорога также, только вместо огня у него из-под копыт цветы вырастают. Облетев стороной единорога, спустился ниже, принялся рассматривать цветы. Какие-то васильки, тюльпанчики и что-то еще, о названиях которых я не имею понятия. Не, вряд ли я должен искать Непентас в следах этой зверюги. Квестовый стрелку порно показывает именно на единорога подлетел к нему ближе, но тот угрожающий поднял вверх свой перламутровый рог и с шумом выдохнул воздух через нос. Перед лицом высветилось. «Внимание, задание обновлено. Приручите единорога». «Ага». С неприрученным контактировать не получится, это понятно. «Ладно, дальше без самодеятельности. Что там по квесту?» Перечитал сообщение еще раз. М -м. «Мне надо к богу кузнечного дела, то есть к самому себе. Хе -хе. Вот же ж, задание дурное». Нет, чтобы сразу написать, мол, так и так, нужна золотая вздечка, я бы тогда на Олимпе, на месте моей силы, сделал бы ее, а не мотался сюда в холостую. Походу, здесь ничего не сделать сейчас, надо гнать обратно. Посмотрел на единорога, который по-прежнему держал меня на прицеле своего рога, и ткнул в него пальцем. — Жди здесь, я скоро. На что тот в ответ всхрапнул, стукнул копытом по земле, о, как я и думал, Рядом с его копытом такого же перламутрового цвета, как и рог, тут же вырос какой-то синий цветочек. Я пригрозил пальцем зверюги. «Не балуй мне тут!» И, взлетев повыше, на полной скорости помчал обратно к Олимпу. Стоя в своей кузни, размышлял о том, как делать эту самую золотую уздечку. Ну, очевидно, что из золота. Добыть его, что ли? Самородное золото встречается крайне редко, а у меня не так много времени на поиски даже с моим рентгеновским зрением. Да и стоит самородное золото практически по весу к монетам, так что проще перековать эти самые монеты. Я достал из кармана золотую монетку и положил ее на наковальню. Да, что же ты такая маленькая-то? Прикинул, сколько примерно мне потребуется монет, чтобы переплавить их на золото, и волосы на затылке немного зашевелились. Мне по самым скромным расчетам потребуется полторы тысячи монет, а это, мать его, полтора миллиона рублей. Офигеть! Может, ну и он нафиг этого единорога. Это всего лишь дополнительное задание. Но я тут же сам себя одернул. Если такие затраты на задание, то какая же будет награда? Видать, единорога этот совсем не простая зверюга. Ладно, деньги есть, так что нечего мне тут сопли жевать. Придется вводить деньги донатом. Ну или, как там Барлон скажет, ведь деньги я возьму у него, точнее у себя, из казны из клана. А вот нужно их будет возместить или не обязательно. Это мы уже разберемся. Открыв, чат написал своему другу. — Привет, Вань, мне нужно тысячу пятьсот, а лучше две тысячи золотых. Сейчас. Пятьсот я смог забрать из клановой кубышки с концами, а вот полторы тысячи пришлось возвращать, свободных денег не было. Впрочем, много времени это не заняло. Я лишь логафнулся, перевел деньги с карточки и зашел обратно. И, наконец, стоял над наковальней, заполненной большой кучей золотых монет, и пытался отрешиться от всего. Горн, вечно раскаленный, текущей лавой, Трогать, как всегда, не стал. Мне и моих рук с Гаврюшей хватит. Глянул на ставшего видимым пет артефакта в моей руке. Ну что, тряхнем стариной, а то давненько я ничего не ковал. Аж соскучился. Подняв золотую монетку, разместил по центру ладони, расплавил. Полюбовался на золотую раскаленную жидкость, покатал ее в руке и немного залип на это дело. Да, плавить металл руками — крутая штука и залипательная. Примерно так же, как и катать шарики ртути, вот только в отличие от ртути, безопасно. Макнул указательный палец в чуть подостывший металл, затем, подняв его обратно, смотрел получившийся твердеющий кривоватый наперсток, который остался на подушечке пальца. А если так? Попытался с помощью пальцев придать золоту разнообразную форму. Я настолько заворожённо смотрел на эту лужицу золота, что даже не заметил, как провалился в состоянии свободного художника очнулся из него уже с двумя золотыми кольцами на безымянном пальце и на мизинце, и с табличкой перед глазами. «Внимание! Вами создан истинный божественный предмет. Свадебные кольца Бога Кузнечного Дела Гидраргерума». Глянул описание. «Свадебные кольца Бога Кузнечного Дела Гидраргерума. Истинный божественный предмет. Износ 0.0. Необходимый уровень? Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Характеристики? Отсутствуют. Свойства?» «Любая, кто наденет второе кольцо, станет супругой бога кузнечного дела и получит возможность использовать все умения своего мужа, используя его ману Гидраргеру получит возможность использовать все умения своей жены, используя ее ману. Прочитав текст, начал разглядывать два колечка. Вышли крайне любопытными, будто раскаленным металлом вокруг пальца плеснули, и он так застыл в виде кольца. Впрочем, все так и было». Закончив рассматривать кольца, снял их с пальцев и усмехнулся. Да уж, опять я что-то увлекся и соорудил совсем не то, что хотел. Вернее, подсознательно как раз и хотел, даже обдумывал до этого. Вот оно и получилось сейчас. Поглядел на кучу золота, лежащую на наковальне. Она визуально уменьшилась на четверть. Чего, блин? Снова посмотрел на два маленьких колечка у себя на ладони. Это куда ж столько золота испарилось-то? Исходя из материала, колечко получилось примерно по 250 тысяч рублей каждое. Не слабо так, для обручальных колец. Чуть напряг память. Ну да, я расплавлял все новые-новые монетки, сжимал все это дело в ладони. Хм. взвесив в руке два колечка, да не на вес по полкило каждое, наверное. Понятно, я каким-то образом уплотнил металл. Представил, что было бы, если бы такое кольцо в полкило было в реале, а не в виртуальности, где полкило ты даже не заметишь. Ну и носить такое было бы, мягко говоря, неудобно. Хотя есть и плюсы. Безымянный палец таким кольцом можно было бы накачать очень быстро. Фофаны таким пальцем были бы просто улетными. Да и костет, в случае чего, не нужен. Вон полкило и так на пальце висит. А одна шутки в сторону. Будем считать, что полляма я не слил, а сделал шикарный подарок эли А раз даже хомяк молчит, значит, штука вышла и правда полезная. Убрав кольца в инвентарь, наконец-то приступил к изготовлению золотой издечки. Каждую монетку расплавлял в руке и, уже опробованным методом, только без уплотнения, делал из нее одно колечко. Одно кольцо — одно звено цепи. Вроде несложно, но долго и муторно. На то, чтобы сделать из золотых цепей уздечку, у меня ушло три с половиной часа. Но результат того стоил. Перед лицом высветилось. «Внимание! Вами создан истинный божественный предмет! Золотая уздечка, сделанная богом кузнечного дела Гидраргеруму!» Золотая уздечка, сделанная богом кузнечного дела гидраргерумом, Истинный божественный предмет. Износ 0 0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Характеристики. Отсутствуют. Свойства. Позволяет приручить любое существо.